Глава первая. Измена. По сути, дело житейское, но когда она случается с тобой, даже непонятно, как реагировать и действовать. Чувствуешь одновременно гнев, ярость, непонимание и мерзкое чувство отвращения, а еще дикую обиду, что так с тобой поступил близкий родной человек. Они счастливо прожили не один год, и отношения не были картинно показными. Простая пара, как и миллионы похожих. Жили мирно, радуясь своим успехам и переживая мелкие неудачи. Все изменилось в один момент. Она сразу поняла, что что-то не так. Слишком уж виноватым выглядел Борька, задержавшись после работы. Пока он мялся в прихожей, девушка даже не знала, что сказать. Настолько она была ошеломлена и растеряна. «И как оно? Стоило того?» Безучастно произнесла она, в конце концов, с тяжелым вздохом. Из парня тут же полились оправдания, что все было глупостью и вообще ничего не значит. А Саша с каждым мгновением понимала, что ее любимый человек обнимал, целовал другую и вообще совал в чужую женщину свой член. Когда Борька резко разулся и прошел на кухню, девушка осознала, что не может находиться рядом и делать все, как раньше а тем более лечь с ним в одну постель. Такой родной и близкий человек в одночасье стал чужим и неправильным. Сглотнув ком в горле, она схватила свою сумочку и умчалась к единственной родной душе в этом городе – сестре. Когда Светка открыла дверь, уже узнав новость из смс с просьбой приютить ее, Саша все еще не понимала, как быть и что делать дальше. Но вот уж кто выдал эмоциональную реакцию, так это родственница. Столько матерных и язвительных слов девушка никогда не слышала от сестры. Светка была в шоке и достаточно бурно отреагировала на измену Бориса. — Почему ты такая спокойная? — возмущенно спросила она, всплеснув руками. — Сама не знаю, — глухо отозвалась Саша, — пожав плечами. Может, потому, что в глубине души чувствовала, что так и будет. После часа проклятий в сторону Бориса она уже была не рада, что рассказала все Светке, но держать от сестры секретов не привыкла. И вот они сидели на кухне и распевали бутыль текилы, обсуждая вероломных мужиков и их шаловливые ручки. В смысле, чувствовала? Недоуменно поинтересовалась хозяйка вечера. Мы были друг у друга первыми. — хмыкнула Сашка, горько усмехнувшись. Борьку всегда волновало, что у него нет большого полового опыта. Пацаны же вечно хвастаются друг перед другом, кто кого, в какой позе, сколько раз. А моему и рассказать нечего. А запретный плод сладок, как говорится. «Серьезно — Серьезно? — недоверчиво переспросила Света. И, получив красноречивый взгляд, продолжила. — Ну, ты по мужикам не пошла от отсутствия большого опыта. «Ну, как-то неудобно было», – печально усмехнулась девушка, уронив голову в ладонь. «И потом я не особо умею кокетничать». «Ну да, флиртуешь ты, как овца!» – ехидно прокомментировала сестрица все прошлые попытки Саши наладить личную жизнь. «Спасибо», – кисло отозвалась она, поблагодарив за поддержку. «Промолчать, конечно же, нельзя было». «На меня возложена кармическая миссия». «Периодически опускать тебя на землю и возвращать реальность», – заржала Светка, – «как и каждой сестры». «И что теперь будет?» – чуть помолчав, задала животрепещущий вопрос девушка, разглядывая кухонный гарнитур на съемной квартире. «А ты сможешь простить Борьку?» – скептично уточнила Света. «По-настоящему, без постоянных подозрений и упреков». Заглянув внутрь себя, Саша с сожалением покачала головой. Поступок близкого человека очень сильно ранил ее. Даже сейчас она думала: не утешается ли Борька в объятиях новоявленной мадам? Значит, надо расходиться, лаконично продолжила сестра. Иначе ты измучишься сама и изведешь его. После целой ночи алкогольных возлияний на утро обе девушки чувствовали себя отвратительно но все принятые решения не выветрились из голов собравшись по кускам они явились к борису и штурмом прошлись по квартире сгребая вещи балом правила светка не дав бесстыжему произнести слов извинений а саше застыть в сомнениях давай просто поговорим глухо произнес мужчина маившийся по углам пока она складывала свои пожитки о чем — рявкнула сестра. — О том, как ты показывал писюн другой бабе? Она там от смеха не померла. — Можешь помолчать! — огрызнулся Борька. — А что? — возмутилась Светка. — Тебя смущают слова или правда в них? — Я понимаю, что тебе нужно успокоиться, так что давай встретимся чуть позже. В конце концов произнес он, хмурясь на три увесистых баула, сложенных в прихожей. «Мы пришлем тебе приглашение на свадьбу!» Задорно встряла сестра, вновь подлив масло в огонь. Эти двое уставились друг на друга, как бараны новые ворота. Казалось, еще мгновение, и начнется потасовка. Настолько Светка не собиралась уступать и лезла на рожон, но мужчина не велся на провокации. «Подленько, Боренька, очень подленько ты себя повел!» прошипела сестренка, когда сборы подошли к концу. «Тебя это не касается!» – процедил он в ответ. Чтобы предотвратить члена вредительства, Саша силой вытолкала Светку за порог. Защитница еще и упиралась, вцепившись в косяк двери, продолжая пререкаться с Борисом, который едва не прищемил скандалистки пальцы. Заталкивая сумки в такси, сестра бухтела от возмущения. «Подло!» – «Хватит!» – Устало возразила девушка, прислонившись лбом к стеклу машины. Такое впечатление, что Борька тебе изменил. Уймись уже, а? Вот поэтому я и не завожу отношений, язвительно бросила последний аргумент Светка. Решив не отвечать на этот выпад, Саша лишь поджала губы и закатила глаза, пока они ехали к сестре. Представив их совместное проживание на одной площади, девушка тяжко вздохнула. Они прекратили спать в одной кровати еще в далеком детстве, за исключением редких ночевок и отпусков у мамы. Светка любила поутру пожаловаться на волосы Саши, да и в целом изображала жертву. Вчерашняя ночь была сокрыта алкогольным мороком, но все равно надо что-то делать. По возвращению сестра занялась поиском спального места на авито, пока она сама печально раскладывала вещи. «Какие у тебя планы?» – не слишком деликатно уточнила Светка. «Я смотрю, депрессия для тебя не просто слово». «Да хрен знает», — честно ответила Саша. «Я вообще не понимаю, как все будет. А что, уже мечтаешь сбагрить меня?» «Ты дура!» — обиженно отозвалась сестренка. «Просто не хочется, чтобы ты увязла в унынии и хандрила тут, или еще хуже, рыдала в подушку из-за этого мудака». «Пока не планирую, но чем черт не шутит», — сдержанно сообщила девушка, унося свои банки в ванную. Осмотрев баул, и она поняла, что забрала какую-то чепуху. «Я знаю, что тебя отвлечет!» Вдруг заорала Светка из комнаты. «Ну?» «Тебе нужна машина!» заявила сестра, явившись на порог санузла. «Зачем?» почти в ужасе уточнила Саша, замерев с шампунем в руке. «Это капец, как отвлечет тебя от депрессии!» одухотворенно ответила родственница. «Представь! Ты волнуешься, не спишь, ждешь утро, чтобы ехать в офис, работаешь там и ждешь, чтобы отправиться домой. Боишься других машин и пешеходов все время сконцентрировано и собрано. Некогда переживать о личной жизни. Или же я врежусь в столб, или того хуже задену кого-нибудь, обеспокоенно пробурчала девушка, представив себе возможный ущерб. Чего ты сразу о плохом думаешь? Поморщилась Светка. «Я аналитик», — напомнила Саша. «Ты пессимист», — отмахнулась сестра, не отказываясь от новой идеи. «Это практически одно и то же», — хмыкнула девушка, раскладывая косметику на стиралке. «Ты нашла мне кровать?» «Нет еще», — кисло отозвалась мадам, уходя в комнату. «Ну ты подумай, будем кататься в магазин или по городу». Скорее разоримся на кредите и бензине, а также тебе придется часто красить мою седую голову. Буркнула Саша так, чтобы сестра ничего не услышала. Спустя два дня у них появилось раскладное кресло, с трудом занесенное в квартиру. Светка вплотную занималась покупкой, так как совместный сон на ее, казалось бы, просторной кровати измучил обеих сестер. Маме о событиях в личной жизни Саша пока не сообщала, ибо не знала, как преподнести новости. А вот подруги узнали обо всем еще в день переезда, что вызвало просто шквал вопросов и сочувственных СМС. Мрачно зыркнув на сестренку, девушка вкратце обрисовала ситуацию, пообещав подробности при личной встрече. Так уж сложилось, что их компания подруг жила в Москве, но современные технологии позволяли держать тесный контакт. Еще на вступительных экзаменах Саша познакомилась с девчонкой из Архангельска. Аня сразу понравилась ей рассудительностью и спокойным характером. А когда выяснилось, что они обе поступили в универ, быстро договорились снимать жилье вместе. Совместный быт еще больше сблизил студенток, и вскоре в их доме стали появляться младшие сестренки. Светка из-за дальнего расстояния реже, а вот Анина Ульяна гораздо чаще. Улька была развеселой девчонкой, сдружиться с которой оказалось нетрудно. Рыжая бесстыжая гостья, учившаяся в столице на врача, легко находила общий язык с окружающими, и моменты, проведенные с ней, оказались самыми яркими впечатлениями студенчества – Девчонка умела аккумулировать вокруг себя людей, и именно ее круг общения и стал той компанией, которая в данный момент написывала Саше СМС с вопросами и требованиями подробностей разрыва с Борисом. Помимо самой Ульяны, их говорливый клан состоял из ее сокурсницы Яны и одноклассницы Лены. Последняя, так же как и Саша, подтянула младшую сестренку Лялю, значившуюся по паспорту Алиной. Однажды Улька с Ленкой пошли на йогу, где познакомились с Анжелой, а та быстро влила в их банду свою подругу Эльзу. Как уж учительница английского языка, фитнес-тренер, три экономиста, два врача-уролога и фотограф смогли не разругаться в клочья и не разойтись каждой своей дорогой, до сих пор не ясно, но, судя по количеству сообщений в телефоне, они волновались за Сашу. И Светке пришлось отдуваться за обеих, когда поток вопросов стал исчисляться сотней. Все сочувствующие слова подруг и настороженные взгляды сестры странно влияли на девушку. Она старалась избегать и первых, и вторых, уйдя с головой в работу. Трудясь в филиале крупного финансового холдинга, Саша достаточно быстро заняла место главы департамента, хотя за статусной должностью значилось лишь руководство отделом из пяти сотрудников. Несмотря на первоначальный скепсис, идея Светки о приобретении автомобиля укоренилась в голове и зрела на протяжении пары месяцев. Особенно мечталась о личном транспорте, когда уставшая девушка ехала через весь город в час пик в душном метро. Последним аргументом перед покупкой стал интеллигентный дедушка со старомодным портфелем в руке. Старикан без зазрения совести облапал Сашу, воспользовавшись давкой. Вернувшись домой, она так пыхтела от злости и негодования, что тут же занялась поисками подходящей машины. Обстоятельно подойдя к делу и исследовал наличие парковки у работы и дома, девушка пришла к выводу, что авто должно быть скромных размеров. В принципе, владеть чем-то наподобие внедорожника цели не было. Да и зачем? Габаритных вещей Саша не имела, а это вполне умещалось в малолитражку. Обсудив с сестрой небогатый выбор и сумму предстоящего кредита, будущая автоледи удачно нашла объявление о срочной продаже красно-белого мини-купера. «Бери!» – уверенно кивнула Светка. «Дороговато!» – с сомнением отозвалась девушка. «Я не горю желанием кататься на модной тачке. Достаточно простой модели». «Говорят, у этой машины отличные тормоза и управляемость!» – пожал плечами, произнесла сестра. Просмотрев за вечер несколько обзоров от автоблогеров с плюсами и минусами, Саша решилась на покупку. Впервые сев за руль, она окончательно поняла, что сделала верный шаг. С тех пор передвижение по городу контролировалось навигатором, а о спонтанных выездах пришлось забыть. Светка бухтела, что они теперь даже посещение магазинов планировали под пробки, но никто не обращал внимания на этот бубнёж. Ситуация с Борисом внезапно осложнилась. Если в первое время парень старался не появляться и не обозначать присутствие в жизни Саши, то спустя месяц его тактика изменилась. Бывший был везде. Звонки, сообщения, подарки. И даже утреннее радио однажды передало привет Александре от Бориса, который просит простить его за ошибки. Последнее, скорее всего, было не от него, Но парень настолько достал девушку, что чудилось разное. Этот проштрафившийся Ромео, очевидно, забыл, что цветы Саша не любила, а конфеты не ела. Создавалось впечатление, что он действовал по чьим-то советам, которые совершенно не подходили ее типажу. Одна Светка была довольна. Сладости к чаю в доме не переводились. В какой-то момент сестра даже завела разговор о примирении. «Видишь, как старается!» — тихо произнесла она, картинно вскинув брови. «Парни давно забыли, что значит вообще словосочетание «ухаживать за девушкой», а тут и цветы, и вкусняшки. И прощения Бурька просил не раз. Видно же, что он тоже переживает и раскаивается». «Предлагаешь вернуться к нему и ждать следующего загула?» Скептично поинтересовалась Саша взглянув на сестру поверх своих очков. «Тогда мое спальное место не выбрасывая Через полгодика я снова тут буду зализывать раны». «Да ну тебе!» – кисло отмахнулась Светка. «Думаешь, его опять потянет налево?» «Не знаю», – серьезно ответила девушка, делая вид, что усиленно работает, хотя, по сути, пряталась за экраном ноутбука. «Боюсь, во второй раз не выдержу». Или, наоборот, легче восприму новую измену? Тогда в жопу Борю!» Мрачно отозвалась сестра, ставя точку в этом вопросе. Несмотря на выработанную позицию по теме с бывшим, Саша продолжала колебаться и застывать на месте от тягостных мыслей. Она скучала по прежней устроенной жизни. И чего уж там скрывать по Борьке? Девушка еще не видела его лично, ибо боялась, что согласится на все – Лишь бы вновь почувствовать, что в ее мире все как раньше. В определенный момент Саша заметила, что даже не смотрится в зеркало, чтобы не видеть свое осунувшееся лицо и печаль в глазах. Сестра ничего не говорила, но и без этого все было понятно. Внезапно лялька прикатила в Питер по работе и, как обычно, остановилась у Светки. Встреча вышла неожиданной а кресло-кровать и обилие вещей в квартире без лишних слов обрисовала ситуацию. «И давно вас тут так тесно?» – хмыкнула лялька, осторожно кладя свой чемодан с техникой на пол. «Почти два месяца», – тихо ответила Света. «А что за тишина?» – Илья пропустила эпичный промыв костей Бориса, – иронично уточнила подруга, падая на кухонный стол. «Ты была недоступна в командировке», – Вздохнула Саша, присаживаясь рядом с кружкой чая. «Наверное, пропустила большой поток сообщений и просто пролистала ленту», – поморщилась лялька. «И что теперь? Разрыв на века вечный или планируется камбэк?» Систер выдерживает драматическую паузу и даже мне не сообщает, что будет в следующем акте пьесы. Скептично отозвалась Света, заваривая чай подруге. «Блин, все все знают, а я не в курсе!» Весело сокрушалась гости «Ленка мне ничего не сказала. Даже Янка молчит». «Язва еще нам должна рассказать о том, как разошлась со своим Леней», напомнила Света, недовольно поморщившись. «Вот зараза!» весело отмахнулась Лялька. Хотя Улька обещала уточнить у бывших коллег из больнички, как там было, так что ждем. Подруги легко рассмеялись предстоящей возможности подколоть Янку, которая не просто так обрела прозвище «Язва», Эта мадам имела на редкость ядовитое жало вместо языка, чем порой донимала всех вокруг. Но девушки давно привыкли к ее выпадам, колко подмечавшим детали любой ситуации. «Как ты?» – тихо спросила Ляля, внимательно посмотрев на Сашу. «А как выгляжу?» – с горьким смешком поинтересовалась девушка. Херовато, но в целом терпимо», – пожав одним плечиком, ответила подруга. «В целом так и есть». Локонично отозвалась Саша, попытавшись улыбнуться. «Потом будет легче», — уверенно произнесла лялька. «Правда?» «Конечно!» — хмыкнула столичная гостья. «Просто ты раньше никогда не расставалась с парнями. Посмотри на меня. Я ведь ветеран в этом деле. Мужики имеют свойство врастать. Чем дольше их любишь, тем сложнее вырвать. Они уходят с куском сердца и души». «У тебя сейчас внутри настоящая рана, и она, естественно, болит!» «Ядрёнок-очерыжка!» кочерышка, почти в ужасе прошептала Светка, застывшая рядом. «Хватит такими глазами смотреть!» — вздохнула лялька. «Ты когда-нибудь заводила отношения?» «И вообще не жажду после вот этого!» Махнув рукой на сестру и подругу, ответила хозяйка кухни и чайника, из которого только что подлила кипяток в крошке. Найдется и на твою чашечку крышечка!» Весело отмахнулась гостья. «Мне полегчает?» Без особого энтузиазма и веры в свои слова спросила Саша. «Конечно!» В один голос отозвались обе девушки, имевшие разную позицию по отношению к мужикам. Если сестра предпочитала держать ухажеров на расстоянии, подпуская для редкого секса исключительно в оздоровительных целях, то лялька не раз кидалась в омут с головой, так же легко выплывая из него. Несмотря на негативный опыт, она быстро приходила в себя, стряхивая хандру и апатию. За неделю, что подруга провела в Питере, девушка успела выдохнуть и немного очнуться. Они наконец-то покатались по городу просто так, позволяя сделать ляльке десятки черно-белых фото. Позже она прислала несколько классных снимков. Светка тут же обновила аватарку в соцсетях, а Саша задумчиво разглядывала себя со стороны. Лялька была отличным фотографом и уловила суть того, что терзала модель. За рулем, на фоне пасмурного Питера, сидела потухшая девушка на перепутье. Страх и неуверенность поселились в ее глазах. Глядя на получившиеся работы, Саша не знала, что ей делать дальше. Чтобы разобраться в себе, она решилась навстречу с Бори. Судя по голосу, он даже не ожидал этого шанса, но удивленно согласился увидеться. Любимого мужчину, который до сих пор был для нее единственным, она узнала сразу. Но поразилась тому, что почувствовала. Вернее, не почувствовала. Борька был прежним и каким-то другим. Словно старое платье, в которое еще влезаешь, но сидит оно криво и поленяло местами, да и вообще перестало нравиться. Саша боялась, что захочет все вернуть, но неожиданно молча сидела напротив него и не могла произнести ни слова. Он стал чужим, его уже трогала чужая женщина, а значит, он больше не принадлежал ей. «Если ты скажешь, что хочешь остаться друзьями, я тебя ударю», вдруг зло произнес Борис, догадавшись, что происходит внутри девушки. Шокированно уставившись на некогда любимого человека, Она не узнавала его. Он никогда не проявлял агрессии и был скорее веселым пофигистом. И вот теперь мрачно пыхтел, глядя на нее из-под лобья. Существовала еще одна причина, почему Саша решила увидеться с ним. Ей предлагали повышение, которое несло за собой переезд в столицу. Она и раньше фигурировала в списке кандидатов, но, как правило, продвигали мужчин, ибо им проще увезти за собой семьи. Женщины чаще отказывались от глобальных изменений в жизни. В последнее время Саша усиленно работала, и ее статус одинокой ветки сирени не укрылся от начальства, так что ей намекнули, что все в жизни возможно. Встреча с Борисом показала, что между ними не осталось искор. Хотя, может, девушка сознательно не допускала их, ведь тогда придется смириться с фактом измены и каждый день глядеть в глаза человеку, которому она больше не доверяла. Как все прошло, осторожно поинтересовалась сестра, выйдя в прихожую, где Саша медленно и устало разувалась. «Никак», — отстраненно ответила она, застыв на пуфике. «Совсем?» — с сожалением уточнила Света. Вместо слов девушка лишь вымученно покачала головой и, скинув пальто с сумочкой, побрела к своему креслу, чтобы рухнуть, закрыв глаза на все. В глубине души она надеялась на что-то, что подскажет ей, что Борьке можно довериться, как и прежде, но Саша видела иное. Он не сожалел, что так поступил с ними, и предлагал ей просто смириться с мерзким поступком, понять его и простить, как говорится. Эта молчаливая жестокость ранила больше всего. Внезапно появилась Света и принесла для нее кружку с чаем. Сестра прилегла рядом и молча обняла, будто желая забрать часть боли. Только в этот момент девушка дала слабину и горько разрыдалась. Через неделю Саша официально получила приказ о переводе и начала процедуру передачи дел своей преемнице. Так как у нее все было разложено по папкам и подписано, это не заняло много времени. Отметив с коллегами отбытие в столицу, девушка обещала часто писать по корпоративной почте, сообщать о новостях и сплетнях. Вместе с приказом Саша не ожидала еще и ключей от служебной квартиры с адресом будущего места проживания. Это решало много проблем, хотя, как сообщила секретарь головного офиса, в жилище пустое. После этого на зарплатную карточку поступила достаточно крупная сумма денег с обязательством отчитаться о приобретении мебели и прочей утвари в дом. «Ой, Александра Антоновна, нелегко вам придется там» сочувственно произнесла Алена из отдела кадров. «Коворят, там все строго, не то что у нас». «Слышала», – кивнула девушка на брови. «Мне уже выдали памятку. Надо сказать, с трудом представляю, как там народ выживает». «А дайте взглянуть», – изумленно попросила Наташа, еще недавно ее непосредственная подчинённая. Покопавшись в сумочке, Саша выудила список правил для сотрудников Red Investition и передала его любопытствующим. «Вот это нифига себе!» тихо присвистнули Наташа с Катей, пробежавшись глазами по пунктам. «Предпочтительные офисные оттенки одежды!» удивленно произнесла Агата, следующая завладев заветным списком. «Примерно там же по уровню офигевания, что и допустимая высота каблука!» вставила Катя, отпевая вино, которое поглощали уже после рабочего дня как и принято в их коллективе. «Верхний край юбки не должен открывать колено!» мрачно прочитала Алена. Большая любительница явится в офис чуть более неформально. «Нормально у них там!» скептично охмыкнул Анатолий Васильевич. «Все в одинаковом, как в фильмах про антиутопию». «Ну и зарплаты тоже, надо заметить!» лаконично вставила Агата. «Я бы не отказалась шагать строем за приличную компенсацию в денежных госзнаках». На это замечание многие заулыбались, зная, что столичным коллегам прекрасно оплачивались их страдания. «Наш шеф, конечно, уникум, что ни говори!» – вздохнула Наташа с оттенком грусти, отдавая Саше брошюру. Станислав Сергеевич, владелец, генеральный директор и длань господня в Red Investition, был весьма примечательной фигурой. Про него ходили разные слухи, и никто не мог подтвердить или опровергнуть их. Визуально он производил неизгладимое впечатление, но стоило кому-нибудь встретиться с ним на финансовом поле сражений, то там шли уже другие эпитеты. Женщины порой завороженно глядели вслед этому высокому импозантному брюнету, упуская из общей картины достатка и процветания колкий взгляд и хищнические повадки. Каждый филиал ожидал его посещения со смешанным чувством восторга и ужаса. С одной стороны, его присутствие будоражило прекрасную половину офиса, но крутой нрав шефа быстро приводил в чувство зевак и ускорял написание отчетов в разы. Саша давно просчитала, по какой схеме Краснов СС посещает свои владения и частенько заранее готовилась к проверкам, что значительно облегчало жизнь и состояние нервов. И вот теперь она... Добровольно обрекает себя на ежедневный шторм. Хотя вряд ли ее присутствие будет замечено, ибо компания большая. А Саша займет пост одного из руководителей департамента аналитики, что приравнивалось к пятому разряду в шестой клумпе. Девушку больше волновало то, какой прием ей окажут новые подчиненные, чем все остальное. Упаковав свои небольшие пожитки в авто, Любовно прозванная Кузей, девушка с радостью встретила давнюю подругу Олю, которая по случаю прибыла в Питер, чтобы вместе с Сашей преодолеть расстояние до столицы, сменяя ее за рулем, а также помочь с заселением. «Ты же планируешь приезжать?» – мрачно уточнила Света, провожая их во дворе. «Конечно», – уверенно ответила девушка, сердечно обняв сестру.